ну думал ли когда в кудрине я жила в москве то в эндию страшную попаду это у нас лавочница рядом жила в доте она все умные книжки читала про разные земли города и где голые совсем ходят слушать страшно придешь к ней чайку попить она и скажет вот есть такие люди людоеды называются на деревах живут и картинки покажет глядеть страшно и скажет Любопытная была такая. Нет, так мы тут в кудрине и помрем, ничего не увидим. Она очень образованная была и на торговлю жаловалась. Надоело ей за сборкой сидеть. Ну, скажет она так. Чужие бы земли повидать, людоедов этих. А я и свое, и свое. Как же и так милая, Авдотья Васильевна. От такой сладкой жизни и к людоедам хотите. Это нехорошо. Господь накажет за неудовольствие. А она такая умильная, мечтающая, глазки закатит, воздохнет так и скажет: Ах, Дарья Степановна, вы не можете этого понять. Это только тонкие люди понимают, самые образованные. Ну вот и повидали мы, и всех людоедов повидали. И она, матушка моя, досто повидала, и супруга потеряла, и сын без ноги. В Эндию-то попали как? Попали, бароня. Самое ихнее Рождество попали в Индейское. Ну, сон и сон. И повидали мы, барыня, чудес всяких. Кругом света поехали в Индию эту и попали. С музыкой нас встречали, и солдаты ихние на конях, и слоны головами нам мотали, кланялись, хоботочки все поднимали в раз, и на коленки падали перед нами, ушами хлопали ученые слоны. А я вправду все людоедов опасалась. Смирные-то они смирные, и полиции было много, а все-таки не равен час. Что ему в голову взбредет? Людоед-то страшному. Там за город один лучший, и нас не ходи, закон такой. Гард нас предупреждал. Я, говорит, хоть и могущественный, а поручиться никак не поручусь. У нас без городовых не ходят, особенно молодые барышни. Ихние короли людоедовы, Утаскивают к себе в жены, и уж никакой силы не отыскать. Так запрут на тысячу замков, и тигры стерегут, как у нас собаки, нарочно обучены. А у них короли ихние по сто, говорят, жен имеют, и это им по закону полагается. За семью воротами живут. Повидала я ворота ихние. Чисто вот Кремль у нас. И церкви у них все с башенками, по семь да по восемь ярусов, одна на другой. Туда и не доберешься. И всего-то он гард нам показывал, Все рассказывал, все возил. А с ним стражи военная, Все в белых одеяниях, Красавцы такие все, в белых касках, Из хорошего полотна, из голландского. Из людоедов набраны обучены. Уж как настоящие люди стали. Им харчи хорошие отпускают, Они обошлись. А строгие, не дай бог. А без стражи никак нельзя — На каждом шагу разбойники, да людоеды, а то тигры, а то змеи. Самые змеиные там места. Да не вру, барыня, а истинная правда. Мы такую змею видали. Не больше четверти, серенькой сама, а головка с ноготок черненькая. Ее солдат тот сапогом убил. Закусывали мы под палаткой. Чего-чего только не возили за нами. И палатки, и ковры, и качалки плетеные на деревья вешать, гамаки вот-вот, и всякие припасы, чего только душа желает. Ну, закусываем мы. Она к Катечке и подобралась. А всю траву мужики наперед выскребли и жаровню по земле возили, змей-то этих выжигали, выпугивали. Подобралась она, стерва. Из-под коврика вывернулась гадина, а то бы Катечке в пять минут смерть была. Гарт так и посинел. Руку тому солдату пожал, Хоть у них это и не полагается, Катечка говорила, И большую награду пожаловал. Глядели потом ту змею, Не на что глядеть, а вредная. По горам ездили, по лесам, И на носилках носили нас Тамошние люди-людоеды, Голые-разголые, а тут обвязочка, А на головах у них цельные просто не Намотаны от жары. Тут зима, А у них лето, жара-жарища, потел я все там, Льет и льет, вся мокрая, И самое Рождество. Ахнула я, как Катечка мне сказала, Подошло наше Рождество. Заплакала я, Никакого Рождества нет, Солнце палит, голые людоеды ходят, Обезьяны эти в лесу визжат, Будто мы в ад попали. Плакала я, а Катечка и говорит, Тут индейское Рождество справляют. Сладкие пироги пекут, С огнем. И верно, барня синим огнем подавали нам ром горел. Пудинг называется. Но только мы это Рождество в городе справляли. Катечка на балах с подружками танцевала, а я все плакала. Забьюсь в хоромы. Нам дом отвели в восемнадцать комнат. И в каждой комнате у дверей ихний человек в простыне на башке. Стоял, сторожил, чтобы змеи к нам не зашли. Он у двери стоит, наблюдает, а я плачу, заливаюсь, одна сижу. Так исправило Рождество. Молитвы все прочитала, какие знала. Церкви-то нашей нет. И звону не слыхала, и тропаря не слыхала. Все шептала, упомнила. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, с нами Бог. В сад выйдешь погулять, а идол тот за мной, с ружьем, с саблей. Это ему гард приказал. И три людоед за мной с креслом с раскладным и с опахалом с огромным, с зонтиком из рогожки, чтоб не жарко было, и еще в кувшине воду со льдом носили. И измучилась я там. Они более недели свое Рождество справляли. И повез нас Гарт в далекое место чудеса показывать. У нас пятнадцать человек казенной прислуги было, а у Гарта тыща прислуг, вот как. Так живет, так живет богато, «Царь я, царь, а королю не уступит». Три человека у нас было к зонту приставлено. Из ихней мочалы сделан, для прохлаждения ветер делали. Все тамошние люди из людоедов. Ноги тонкие, чисто щиколотные, головы в простыне. А то змеиный у нас лакей был, который всякую змею знает, как обойтись с ней. Как спать ложиться, он все комнаты обойдет, И у него порошки курительные. Духом их выгоняет куревом. А то начнет в дудочку дудеть. Она и вылезает на дудочку. Не может удержаться. Страшно ей, что ли, делается. Он ее сейчас такими щипцами цоп, В жаровню прямо. Так там и зашипит. злот ее все. А она жар кусает, глядеть жуть. А то к нам старик их не приходил. Змеиный царь называется. Змей при нас заговорил-мурлыкал и все змеи как палки делались. Он их за хвост прямо, чисто сучие какие соберет, чисто закостенеет, святой по-ихнему. Пять лошадок было для Катечки, и при каждой лошадке молодой мальчишка, голый, а в сапогах, и стыдное место у него кисточками завешено, стыда у них нет на это. Да что с людоедов спрашивать? И еще с ней две барышни англичанки миссии Дочки чиновников при Гарте, очень воспитанные, все они и гуляли вместе. Вот и повез нас, Гарт, в дремучие леса, на край света ихние церквы показывать, старинные, выше наших. И людоеды, а у них бог есть, а идол-то наши, вон все церквы у нас позакрывали. И лестницы широкие-широкие, идешь-идешь, а внутри ихний бог сидит, идол каменный, на пупок свой глядит, и все цветы кладут, монахи ихние, в белых балахонах. Там не крестятся, а столбы крутят. Кто больше накрутит, тот и угодит к идолу. Всего-то всего видали. И вот тут-то мы и повидали обезьянов в самое наше Рождество. Будто это нам в какое указание, вот, дескать, и глядите, то у нас, воссия мир весь свет разума, пели в церкви, и благовест какой был, и вы, люди господни, были. А вот вам за грехи ваши идол сидит, на пупок свой глядит, и обезьяны вам поют-воют, и солнце палит за место хорошего морозу. Индейское Рождество вам. Ну, как все равно в наказание для испытания. И обезьяны на людей похожи, а зверюги образ -то божий потеряли. Ну, будто что намекает, так вот и вы можете потерять. «И верно, барыня, сколько же народу образ -то божий потеряла в России нашей. Другие хуже самых поганых людоедов стали. Правду скажу вам, я там от людоедов худого слова не слыхала. Один ихний людоед в лавочке торговал. Как пойдешь мимо лавочки, он вот так руки на живот приложит и мне поклон. И пряник мне раз подарил, денег не взял». При Катечке бабушкой назвал, ты, говорит, хорошая бабушка, очень с лица приятная, на мамашу на мою похожа. И они понимают хорошее обращение. А меня, капитан морской, как мы в Константинополь приехали, ты, за ворот хватил. Есть и из людоедов хорошие, и одежи не носят, а... а капитан морской тот с золотыми тесемками был самый заграничный, хуже обезьянов. Образ божий кто потерял? Всего барыня повидала. Приезжаем в самое глухое место, где обезьяны водятся, в царство ихнее, в обезьяного. Глядим, по деревам сигают не боятся. Да палками в нас оттуда, да вроде как яблоками, шишками. Нам еще человек крикнул голову, берегите. Гард пальцем сделал, Четыре солдата Катечки Балдахин над ней подняли поберечь, она — ах, хорошо, милые какие обезьянки! А те визжат, орехами поляют Приехали в пустое место, и ночь. Темные растемные. Ну, стали мы на ночлег. Только навес стоит, и стен нет. Кровати нам разложили, огни зажгли, а кругом стража, места там строгие, не дай бог. А эти обезьяны свадьбу, что ли, свою справляли. Солдаты нам говорят, свадьба у них теперь. Набралось их на деревах. Видимо, невидимо. Крик, виск, будто нечистая сила поднялась. А подальше тигры ходили, за обезьянами трафились, рыкали страшней страшного, а близко боялись подступиться. Страж у нас с ружьями. И слоны там дикие водятся еще. То ученые есть слоны городские, бревна таскают, видал я. И князей их не возят. А тут... Дикие самые слоны глухие, их только не тревожить, а то они добрые тамошние люди говорили. Вот поужинали мы, легли спать. Огневые мухи еще там, так и сигают под навесом. Ну, чистой искры, пожару я все боялась, не привыкла. Только глаза завела, бац-бац, стрельба пошла, а это солдат в обезьяну выстрелил. Да она на дерево взвелась, в руку он ей поранил, и кровь на рогошке мы видали. А вот что было. Мы еще за ужином видали. Сидит обезьяна на суку, совсем близко, сидит. Все на нас глядит, помаргивает. Расточком с хорошую собаку будет. Снизу ее фонариком осветили, но она повыше убралась, а все сидит, глядела, глядела, да и кинула в Катечку цветком. Вот такой огроматный, белый, С хороший велок будет, пахучий очень. Прямо ей в шейку и попала, смеялись мы. Попала, да как визгнет, рада, что сбаловало так. Нацелился солдат, а гарт воспретел. Катечка закричала, Не надо убивать. Гард и сказал, вам, говорит, и обезьяны даже цветы подносят. Нравитесь им вы. Это, говорит, у нас бывает. И даже уносят барышнев. Ну, посмеялись и забыли про обезьяну. А она подлая не ушла, запряталась. Как уснули, она никто и не слыхал, и забралась под навес. И нож будто у ней в руке был, где уж она раздобылась. На три шага к Катечкиной постельке подобралась. Солдат стражей увидал, бац, руку ей прострелил, нож и выпал. Истинный бог, не вру. На дерево взвелась, тяганула, ищи ее. Всю ночь не спали. Там, говорят, обезьяны к себе уносят в супруги. Вон как. А то еще покойницкая река там. Покойников по ней возят такой закон. На бережку сожгут, а пепол на воду пустят. Вот царицу ихнюю и жгли. На высоких дровах она лежала, горела. И монахи в трубы над ней трубили. Вера у них такая. Два месяца выжили там. Ехать нам. Гард задумчивый все ходил, скучал. Ну, она в Америку его пригласила через год. Там, говорит, и порешим. С музыкой нас провожали. Катечку на умного слона посадили, в часовинку вроде, как царевна лежала там в золотых туфельках, вся беленькая. А меня голоногие на себе помчали. Ну, сон и сон. А мне как-то, правду сказать, стыдно было. Сколько он для нее старался, а по его не вышло. Намекнула ей, а она мне... «Да он и так счастливый. Два месяца живой у меня видел, а не на картинках».